26. -я. После драки с Габаряном левая половина лица Лебедева, куда пришелся самый сильный удар, отекла и болела, а по внешнему краю левого глаза проступил огромный припухлый синяк. У Габаряна имелся первый разряд по боксу, и потому его удары оказались такими сильными. Сам же Александр тоже боксом немного занимался, еще в школе, но его успехи не продвинулись дальше второго разряда. А надо бы приводить себя в форму. Война на носу да и предстоит корабельными диверсантами командовать. Физическая подготовка в этом нелегком деле имеет большое значение, так что надо подумать о том, как бы занять себя и своих людей полезными в боевых условиях видами спорта — рукопашным боем, плаванием и стрельбой. Задержание немецкого шпиона наглядно продемонстрировало, что при менее благоприятных обстоятельствах Лебедев может и не справиться с подобной задачей. «Недостаточно он все-таки физически подготовлен». Поэтому обязательно нужно уделить внимание занятиям по развитию быстроты реакции. Понадобится особая методика, подобная той, по которой готовят бойцов сил специальных операций в 21 веке. Нужно отработать автоматизм действий не только в рукопашной подготовке, но и во владении оружием, и научиться точно стрелять из любого положения. А то вот, собираясь ловить шпиона, пистолет вовремя не вытащил и чуть сам не стал жертвой а надо, чтобы выхватывал оружие в подобных ситуациях на автомате, да еще и стрелять нужно уметь быстро и метко, потому что без всех этих навыков пистолет будет почти бесполезен, а то и опасен для самого себя». Сделав некоторые предварительные выводы из происшествия с радистом и написав рапорт про убитого агента разведки финского рыбака мати, Александр готовился к высадке своей группы на берег. Эсминец подошел на рейд Гогланда с западной стороны острова, и встал на якорь на траверзе северной оконечности. Диверсанты еще раз проверили рацию, снаряжение и оружие. Затем погрузились в лодку, мотор которой за это время моторист починил. Близилось уже утро 7 июня, но небо не посветлело, его наоборот затянуло облаками еще сильнее, а вскоре усилился и дождь. Все диверсанты устали и очень хотели спать, но выполнить намеченное учебное задание было необходимо. На первый раз предстояло отработать простейшие действия по высадке и корректировке огня эсминца. Стрелять предстояло всего одному носовому орудию. Огонь береговые власти разрешили вести по остаткам какой-то финской постройки, которую все равно собирались сносить. Так что мишень хотя бы на этот раз делать не придется. Только радистам, так внезапно оставшимся без своего арестованного начальника, Пришлось повозиться, чтобы подать по внутренней сети на пост управления артиллерии корабля сигнал от судовой радиостанции, для того, чтобы начальник артиллеристов мог слышать сообщения корректировщиков и подправлять орудийную наводку. Никаких специальных приборов, кроме карты с компасом, бинокля и рации, у корректировщиков диверсантов не имелось. Потому корректировку приходилось производить на глаз. Вот это кричали корректировщики после каждого выстрела в трубку рации то про перелет на 50 метров, то про недолет на 40, пока, наконец, орудие не начинало попадать в цель. Но все у них получилось. Радиостанция работала нормально. Связь шла без помех. Часа через два, усталые и промокшие, но довольные тем, что смогли скорректировать стрельбу корабельной пушки, корректировщики-диверсанты вернулись на эсминец и завалились спать. Полежаева, Березина и Степанова приказом командира корабля освободили от очередной вахты – лебедев просто улегся на диван в кают компании и сразу заснул, а проснулся лишь тогда, когда уже начинался завтрак и сразу принялся за еду. Пока Саша спал, эсминец благополучно прибыл обратно в кронштадт и снова пришвартовался у заводского пирса, потому что сегодня обещали подвести и установить зенитное вооружение. Корабль уже встречала целая делегация на двух катерах, едва опустили трап. На борт поднялись люди из НКВД во главе с тем самым майором ГБ из контрразведки Николаем Степановичем, который помог выпустить Лебедева из Большого дома. С ними прибыл и дядя Игорь с двумя краснофлотцами, вооруженными винтовками. Увидев на лице племенника большой синяк, начальник рож сперва присвистнул, а потом дружески хлопнул Сашу по плечу, сказав, Да «Досталось же тебе, парень! Но молодец! Не каждый шпиона поймать может, да еще и с поличным». «Теперь тебе точно звание повысят». Между тем контрразведчики проводили на эсминце необходимые мероприятия, еще раз осмотрев радиорубку и дырку в переборке, оставленную пистолетной пулей, а также каюту Ашота Габаряна. Составив опись доказательств шпионской и контрабандной деятельности старшего лейтенанта и официально изъяв их с подписанием капитаном и старповым соответствующих протоколов, чекисты вывели пойманного шпиона с корабля в наручниках, посадили вместо черного воронка в разъездной катер с пограничным зеленым флажком НКВД и отправились в свой большой дом. Капутно Николай Степанович сообщил Игорю, что в отношении следователя Сушилина уже начата служебная проверка, а сам он арестован, на всякий случай, как возможный пособник в шпионаже. Вслед за контрразведчиками из НКВД разведчики штаба флота, забрав добытый лебедевым пакет у Малевского, тоже покинули эсминец. Александр и его дядя шли из Кронштадта на том самом быстроходном катере, с помощью которого Игорь Добрынин и делал свои закладки. Катер представлял собой построенный по специальному заказу глиссер, который был способен развивать очень приличную скорость в 45 узлов, как у торпедных катеров. Кроме дяди и племянника, на борту находились краснофлотцы с оружием, которые охраняли важный пакет, добытый разведкой. Потому поговорить удалось только тогда, когда добрались до дядиного кабинета. Дядя поведал много чего интересного. Оказывается, отец не зря встречался вчера с руководством обкома. Были приняты важные решения по обеспечению продовольственной и топливной безопасности Ленинграда на случай войны, а также высказана готовность начать строить мощный оборонительный рубеж по реке Луги сразу, как только будет получено одобрение от высшего руководства и согласование с военными. Ну и, конечно, обещали снабдить флот всем необходимым. Еще накануне вечером, когда Александр отправился на эсминец, его отец встречался на квартире у дяди с отцом жены Игоря Нины, начальником штаба Прибалтийского особого военного округа, который заезжал из Прибалтики, чтобы навестить дочку перед поездкой в Москву. Туда его вызывали на совещание начальников штабов военных округов, которое собирал Жуков. Предполагалось выработать и утвердить срочные решения по устранению безобразий, обнаруженных комиссией Генштаба, а также принять новую концепцию стратегической обороны и утвердить план, предложенный Жуковым. Евгений Лебедев пересказал отцу Цунины не только сведения про планы немецкой группы армий «Север», поведанные Александром, но и информацию про предательство прибалтийских народов, на что на штаб обещал принять неотложные меры. Произошли изменения и на Балтийском флоте. Все старые эсминцы типа «Новик» постановили срочно переделать в крейсера ПВО, Начали готовить подводные лодки к охоте с заминными заградителями, а морскую пехоту к десанту на Хельсинки, для которого уже заказали специальные десантные баржи, которые предполагалось сделать за пару недель, переснастив их из гражданских самоходных. Из Лебавы Риги выводили большую часть припасов, ремонтирующиеся корабли и персонал вместе с семьями. Приняли решение хорошо укрепить острова Финского залива. А еще на военном совете флота решили утвердить собственную службу радиолокации и установить радиолокаторы хотя бы на некоторые корабли. Нельзя сказать, что средств радиолокации в СССР совсем не имелось. Были, например, системы РУС-1 «Ривень», принятые на вооружение в 1939 году и обеспечивавшие обнаружение самолетов на дистанции в 3 или 4 десятка километров в зависимости от погодных условий. Но большинство из этих радиолокационных станций – почему-то отправили перед войной с западного направления на Дальний Восток и на охрану бакинских нефтяных промыслов. Руководству Балтийского флота уже было известно, что на крейсер «Молотов», находящийся на Черноморском флоте, установили радиолокатор РУС-2 модификации к с формулировкой «в качестве эксперимента». Так почему же нельзя начать установку локаторов и на Балтфлот, тем более, что производили их в Ленинграде? Уже в 1934 году На Ленинградском радиозаводе начали изготавливать опытные экземпляры радиолокационных станций, а в 1938-м в Ленинградском физико-техническом институте создали РЛС РУС-1, а позднее РУС-2, и разработаны они были под руководством Павла Кондратьевича Ощепкова. Но в 1937-м Ощепкова арестовали по делу Тухачевского и обвинили во вредительстве и контрреволюционной деятельности. Дали 5 лет, отправили в лагеря на работы – но в декабре 1939-го освободили и заставили заниматься совсем другими разработками, связанными с созданием приборов ночного видения. Впрочем, 1 июля 1941-го его опять арестуют за антисоветскую деятельность, сошлют в Саратов, где он будет сидеть в камере вместе с академиком Николаем Вавиловым. Опять же, грустная история. Да и сам по себе радиолокатор разработки Ощепкова не слишком совершенный, но лучше такой, чем полное отсутствие РЛС. А ведь Александр Евгеньевич знал, что параметры РЛС-ревень можно было заметно улучшить и без больших затрат довести до возможностей редута, что позднее, в 1943 году, доказал на практике старший техник-лейтенант Константин Владимирович Голев, тот самый, что в 1944-м разработает РЛС-ГИС. Так вот, под руководством Голева старый РЛС-ревень успешно переделывались в локаторы с параметрами, близкими к редуту, то есть после небольшой переделки Они могли обнаруживать вражеские самолеты за сотни километров отличное решение. Пока что перед войной на Балтике у Советского Союза имелись только три радиолокационные установки ряду. Одна располагалась в новой главной базе флота в Таллине, вторая в Агалатово и третья в Токсово. Почему так странно были расположены две последние? Во-первых, они принадлежали не флоту, а 72-му отдельному радиобатальону войск наблюдения, оповещения и связи в НОС, оснащенному в основном устаревшими ревенями, установленными на Карельском перешейке. А новых РЛС Редут у радиобатальона имелось всего две. Та, что Вагалатова отслеживала самолеты, летящие со стороны Финляндии, а то, которое в Токсово, как бы дублировала ее и заодно прикрывала дачу жданова расположенную в 15 километрах во Всеволжске. Кстати, и большая группировка ПВО была оттянута от города туда же. И повод, разумеется, был – прикрытие аэродромов. А вместе с аэродромами охранялся и важнейший, конечно, стратегический объект – дача Жданова, где Андрей Александрович частенько отдыхал в блокаду подальше от обстреливаемого центра города. И что только Ленинград без товарища Жданова стал бы делать – сдаваться немцам, не иначе. Но на самом деле это как раз Жданов паниковал больше всех, и готовил город и флот к подрыву, когда немцы подошли вплотную. Никаким ленинградцем он никогда не был, родился в Мариуполе, а в Ленинград был назначен на замену убитому Кирову в декабре 1934 года как типичный партийный выдвиженец от ЦК ВКПБ. Конечно, проблемы обороны и снабжения неродного города такой человек вряд ли сможет решить эффективно. Зато очень хорошо сможет решить вопросы защиты и обеспечения собственной персоны всем необходимым даже в блокаду. А когда горожане начнут умирать от голода и холода тысячами, сможет спокойно кушать икру и мять телефонисток в теплом кабинете. Та единственная РЛС, которая чудом сохранится в видении флота на южном берегу Финского залива после эвакуации из Сталина на транспорте «Казахстан», будучи развернутой в Большой Жоре, В сентябре вовремя предупредит о начале немецкой операции по массированной бомбардировке кораблей, в ходе которой летчик Рудель сбросит на ленкор «Марат» ту самую роковую бомбу весом в тонну. И это будет самый главный успех многодневного налета, а если бы не имелось на южном берегу залива РЛС, то немцы могли бы и весь наш флот потопить. Так что очень хорошо, что оператор РЛС вовремя засек в тот раз больше двух сотен вражеских бомбардировщиков на расстоянии 200 километров, и правильно определил направление движения целей. Благодаря чему зенитчики успели зарядить и навести свои пушки по заданным азимутам, сбить 25 немецких машин, а повредить еще больше. А многие из тех, которые не были сбиты, испугавшись плотного заградительного огня ПВО, сбросили бомбы неточно. Так что радиолокаторы нужны флоту и городу обязательно. И все соображения о радиолокации, только как бы с точки зрения немцев, Александр заранее изложил на бумаге, сидя в архиве РОЖ, как сведения, добытые немецкой разведкой о средствах радиолокации противников. Потому что описал он и характеристики английских радаров, американских и немецких, конечно же, тоже. И все это вместе с бумагами об атомном и ракетном проекте, о плане ОСТ, лагерях смерти и предательстве народов Прибалтики и о планах Японии напасть на Перл-Харбор вместе с аналитическими записками о перспективных вооружениях теперь незамедлительно пойдет наверх, в Москву, потому что разведкой флота получен и доставлен очередной пакет сведений от Красного Септета. Александр отдал дяде рапорт и рассказал ему, что нашел агента Матти мертвым, на что начальник крош поведал, что это он вынужден был убить Фина, потому что рыбак, будучи пьяным, внезапно начал угрожать винтовкой и кричать, что Игорь мало своему агенту платит, потому он немедленно сдаст русского финским властям. Особого выбора и не имелось. Пришлось застрелить пьяного дурака. А пакет Игорь оставил на видном месте специально, правильно рассудив, что племянник скоро появится, заметит закладку и заберет. Что и произошло. Служба в разведке, она такая опасная. Иногда и убивать приходится, чтобы не убили тебя или чтобы не арестовали. Что уж тут поделаешь. Еще дядя передал просьбу от отца, который опять с утра находился на совете флота. Подготовить лично для него список перспективных флотских командиров, тех, кто должен хорошо себя проявить в предстоящей войне. Потому что кадровый вопрос о назначении командующих создаваемыми флотскими корабельными соединениями и службами будет решаться уже сегодня после обеда. Так что пока дядя будет утрясать вопросы с канцелярией и отправлять добытые сведения куда надо, Александру предстояло посидеть в комнате архива и подумать, как имеющихся командиров, с учетом их будущих военных заслуг, распределить наиболее эффективным образом. Пока Александр Лебедев исписывал в помещении архива РОЖ листки бумаги, первым делом составив рапорты о поимке шпиона, о выполнении разведывательного задания и о проведении учебных мероприятий с группой диверсантов-корректировщиков эсменца Яков Свердлов, руководство страны тоже не теряло времени. Жуков готовил стратегическую оборонительную операцию «Красный штык» с опорой на рубеж укрепрайонов Старой границы, уже занимаемых войсками второго эшелона. Берия с группой руководителей НКВД выехал в приграничные округа сразу после инспекции, проведенной Генеральным штабом. Он не просто выявлял и наказывал инициаторов бардака, а и руководил секретной пока эвакуацией оборудования важных предприятий, архивов и складов, а также специалистов, партийных и советских активистов и их семей. Будённый с Ворошиловым разрабатывали план «Тачанка», которым предусматривалось отрезать немецкие танковые группы от снабжения, действуя по силами кавалерии, заранее спрятанными в лесах. Нарком обороны Тимошенко предложил товарищу Сталину сместить с поста маршала Кулика, а нарком ВМФ Кузнецов внес предложение заменить командующего Черноморским флотом Филиппа Сергеевича Октябрьского и отправить его обратно командовать флотилией на Амур.